и бритом выдающимся подбородком, и выпуклыми мутными глазами. Он был одет в длиннополый синий сюртук с пуговицами ниже сзада и в высоких, сморщенных на щиколках и прямых на икрах сапогах, сверх которых были надеты большие калоши. Он округло вытер платком свое лицо и, запахнув сюртук, который и без того держался очень хорошо, С улыбкой приветствовал вошедших, протягивая Степан Аркадьчу руку, как бы желая поймать что-то. "А, вот и вы приехали", сказал Степан Аркадьч, подавая ему руку. "Прекрасно. Не осмелился ослушаться приказаний вашего сиятельства, хоть слишком дурна дорога. Положительно всю дорогу пешком шёл, но явился в срок. Константину Дмитричу моё почтение." Обратился он к Левину, стараясь поймать и его руку. Но Левин, нахмурившись, делал вид, что не замечает его руки, и вынимал вальшнапов. Изволили потешаться охотой. Это какие, значит, птицы будут? прибавил Ребинин, презрительно глядя на вальшнапов. Вкус, значит, имеет. И он неодобрительно покачал головой, как бы сильно сомневаясь в том, что п это овчина. Стоило выделки. «Хочешь в кабинет?» — мрачно хмуре сказал Левин по-французски Степан Аркадьевич. «Пройдите в кабинет. Вы там переговорите». «Очень можно, куда угодно-с». С презрительным достоинством сказал Ребинин, как бы желая дать почувствовать, что для других могут быть затруднения, как и с кем обойтись, но для него никогда и ни в чём не может быть затруднений. Войдя в кабинет, Ребинин осмотрелся по привычке, как бы отыскивая образ, но найдя его, не перекрестился. Он оглядел шкафы и полки с книгами, И с тем же сомнением, как и насчёт вальшнепов, презрительно улыбнулся и неодобрительно покачал головой, никак уже не допуская, чтобы эта овฉинка могла стоить выделки. Что ж, привезли деньги? спросил Облонский. Садитесь. Мы из-за деньгами не постоим. Повидаться, переговорить приехал. О чём же переговорить?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 очень скупы, Константин Дмитрич сказал он с улыбкой, обращаясь к Степану Аркадьевичу. Окончательно ничего не укупишь. Торговал пшеницу, хорошие деньги давал. Зачем мне вам своё даром давать? Я ведь ни на земле нашёл и не украл. Пойми, милый, типа по нынешнему времени воровать положительно невозможно. Всё окончательно по нынешнему времени, гласное судопроизводство, всё нынче благородно, а не то, что воровать. Мы говорили по чести. Дорого кладут за лес, расчёт в несведёшь. Прошу, вступить хоть малость. Докончено у вас дело или нет? Если кончено, нечего торговаться. А если не кончено, я покупаю лес, сказал Левин. Улыбка вдруг исчезла с лица Ребинина. Ястребиное, хищное и жёсткое выражение установилось на нём. Он быстрыми костлявыми пальцами расстегнул сюртук, открыв рубаху на выпуск, медные пуговицы жилета и цепочку часов и быстро достал толстый старый бумажник. пожалуй, телес мой, проговорил он, быстро перекрестившись и протягивая руку. Возьми деньги мои, лес. Вот как ребёнок торгует, а не гроши считать, заговорил он, хмурясь и размахивая бумажником. Я бы на твоём месте не торопился, сказал Левин. Помилуй, с удивлением сказала Блонский, ведь я слово дал. Левин вышел из комнаты, хлопнув дверью. Ребинин, глядя на дверь, с улыбкой покачал головой. Всё молодость. Окончательно ребячество одно. Ведь покупаю верте чести так значит для славы одной, что вот Ребинин на никто другой у Облонского рощи купил. А ещё как Бог даст рассчёта найти. Верьте Богу, пожалуйте. Условие написать. Через час купец аккуратно запахнув свой халат и застегнув крючки сюртука с условием в кармане, сел в свою туго окованную тележку и поехал домой. "Ох, эти господа", сказал он приказчику. "Один предмет "Это как есть", отвечал приказчик, передавая ему вожжи и застёгивая кожаный фартук. А с покупочкой Михаил Игнатьч. Ну-ну.